Глава 43. Горькая отрава она. Я почти погиб. Артём Чарушин. Вдох, выдох, глаза в глаза. Дьявольские зелёные звёзды. Яростный ток по нервным структурам. Слёт бешеных мурашек на груди, вниз, по спине. Горячая и мучительная дрожь в районе солнечного сплетения и каждая мышца тремором. Гулкий удар, остановка сердца. Вдох, выдох. Прохожу мимо, не пытаюсь ломать голову над тем, почему пять секунд встречи с Лизой ярче, чем оставшаяся часть суток. Если построить график, то именно сейчас происходит стремительный подъем и формируется острый пик. И все. «Вялая, ползучая, кривая до следующей встречи!» «Ну нет, конечно, наедине они не остаются, у нас так не принято!» Гоняю Сонькины слова как седативное. «Давно перебрал с дозой. п л ю щ е т уже с обратным эффектом и становится мало, поэтому достаю я вторую Богданову беспощадно!» Артём Чарочарушин. «Привет! Новости есть?» «Сонечка Солнышко Богданова. Привет!» Да ничего нового, в принципе, все как обычно. Артем Чарочарушин. Хреново. Артем ч е р о ч а р у ш и н Сорян. Сонька в ответ присылает улыбающийся смайл. А мне вдруг в очередной раз подрывает нутро. Вот бы Лиза что-то такое прислала. Где там? Я до сих пор в бане. Пробовал писать с других акков. Она и их без каких-либо пояснений блочит. Моментами, как и прежде, бомбила злость. Такая огненная, бесконтрольная, настоящая. Раньше ведь казалось неспособен на эту ярость. Еще бойку поучал. Господи, как смешно-то теперь, смешно и... Страшно. Когда накрывала мыслями, что смысла преследовать Богданову нет, что плевать ей на меня, что сражаюсь я не за нас, а за тупые иллюзии, становилось так жутко, противно и доодуре страшно. Трясти начинала нещадно. В голову лезла какая-то адовая лють. Хотелось во всю глотку заорать. «Да и пошла ты! Святая нашлась!» А после з о р в а т ь с я на какую-то пьянку и соблазнить первую попавшуюся девчонку... Но проделывать все это я мог только в своей голове. Даже озвучивать подобное себе не позволял. То есть никакого нытья, ни Бойки, ни Вари, ни Сони, ни остальным. Почему-то все, что связано с Лизой, носил исключительно в себе. как бы ни коротила, не получалось поделиться. Горькая отрава она. Я почти погиб. Но правду сказал. Свою клятву буду держать до последнего. Сколько бы раз не накатывала эта бессильная злость. Просто сохраняя способность к критическому мышлению, пока еще понимал. Если потеряю ее, точно сдохну. Эй! «Последний из принцев!» Оборачиваясь на этот оклик, по привычке выкатываю улыбку. Сонька Богданова реально на солнце похожа. Что бы ни происходило в ее долбанутом мире, транслирует малая исключительную радость. «Привет, солнышко!» Отражаю то, что она излучает, просто потому, что она этого заслуживает. Смущается, когда так называю. И в этот момент так на Лизу похожа. Зверь во мне скулит и закусывает у дела. Скользнув взглядом поверх ее головы, пытаюсь незаметно перевести дыхание. Натыкаюсь на хохочущую неподалеку Варю, на мгновение подвисаю, бойко рядом с ней тоже смеется. Не ржет, а именно смеется, сам на себя не похож. Снова эта странная смесь чувств, радость и зависть. Варя мой взгляд ловит и, выдавая целый фейерверк эмоций, активно машет. Усмехаюсь и подмигиваю, а потом... Едва чуть дальше зрительно по периметру скольжу, сталкиваюсь с Лизой и тотчас прошибает мощной волной электричества. Прилетает, как молния, сверху и разит через макушку по позвоночнику. Секунду спустя уже раскидывает на стороны, сотрясает и пролизует всю нервную систему. «Ты слушаешь?» — напоминает о себе Соня. «Да», — сглатываю. «Беру в фокус ее лицо, но ненадолго». «Упорно стреляю туда, где топчется д е к а р к а Повтори, если не сложно». Сонька вздыхает. «У Лизы 2 ноября день рождения. 20 лет. Будешь ее поздравлять?» «Конечно буду. Спохватываюсь резко. Не знаю, отчего так вцепляюсь в эту возможность. Словно действительно поворотным моментом она может стать. Слушай, ты ведь лучше других ее знаешь. Соображаю дальше. Дикарка с горизонта ушла и плохо, и легче. Мозги заработали». «Что ей подарить?» «Хм, надо подумать», — стучит Соня пальцем себе по виску. «Ой, всё, звонок!» Убегая на ходу, кричит «Позвоню тебе, Чара Чарушин!» И не подводит, подсказывает и с подарком, и, как обычно, боевой дух мой поднимает. «Лиза тебя любит. Точно-точно она будет сражена на повал, когда ты приедешь. Помни, что я за тебя болею, всё получится». Только дикарка на следующий же день размазывает застывшую было уверенность. Сегодня она на меня даже не смотрит. Проходит утром, шлифуя взглядом тротуарную плитку, а после дважды точно так же, полируя им и кафель коридоров. Лишь по вспыхнувшим румянцам щекам понятно, что мое присутствие в целом не проходит для нее незамеченным. В очередной раз срываюсь, перехватываю Лизу у раздевалок, зажимаю, одичало втягивая запах у виска. Так маслаю, что волосы ее шевелятся. «Ты? Ты?» Снова эта дробь в грудочину. Ты скучаешь по мне? Перебиваю как-то агрессивно. Смертельно нуждаюсь в подтверждении сейчас. Клянусь себе, что глотну это признание, как кислород, и уйду. Трясти больше не стану, просто силы ищу, чтобы дальше грести. Нет, нет, не скучаю. Ничего нет, Чарушин, и не было. Ты изначально не так понял. Отшатываюсь, смотрю в глаза... Позволяю себе вылить зрительно все, что рвется внутри, и на пике какой-то апокалипсической дури спалить ее дотла. Судорожно вдыхаю, стискиваю челюсти и молча ухожу. Задирая голову прогулочным шагом, иду в спортзал вальяжно, не спеша, беззаботно, как всегда. На деле же охота заорать во всю глотку и замолотить со всей дури кулаками первый попавшийся кусок стены. Сколько можно, а? Сколько можно? Я же тоже не железный. А сейчас еще я с л о м себя ощущаю, таскаюсь за ней, как лошара, сколько бы ни пинала. Почти неделю не трогал. На горло себе наступал. Но не подходил. И что? ей похрен. Если я исчезну. Заметит? Вряд ли. Тяну маску своей обычной жизнерадостности на совесть. Как и во всем остальном усердствую старательно. Совместная с Богдановой пара по физре, баскетбольная тренировка, т о п о й скач по стадиону, т о с н я у Фили, все на одной токсично-позитивной волне. А потом ночь, тишина и орда мыслей во в с п у х ш е й черепушки. Луплю в потолок. Бесцельно и безнадежно. Под утро отрубаюсь. Пробуждение не менее обреченное. И все равно еду Лизе за подарком. Собственно, весь день в ТРЦ и провожу. Перетирая полученную от Сони информацию, никак не могу определиться с выбором. Во-первых, предметно не шарю, во-вторых, даже самые дорогие экземпляры кажутся недостаточно привлекательными. Всё не то. Никогда не думал, что придётся шарахаться в подобных отделах и искать тот особый вариант, от которого ёкнет, как говорится, сердце. И в конце концов оно не просто ёкает, а заходится как бешеное. Все сомнения исчезают, день потратил не зря». На тренировку с Киром иду с ощутимым подъемом. Биполярочка мне машет, знаю. Но честно, похер. Значит, все на мази теперь? Спрашиваю у Бойки уже после качалки и душа в раздевалке. Ухмыляюсь вполне искренне. Тело гудит после внушительной нагрузки. Но на этом слабо фокусируюсь. Прислушиваюсь к тому, как внутри надежды и фонит. Принял сегодня для самого себя неожиданное решение. Не просто поздравлю Лизу. а поеду с официальным визитом к ее родителям. Обозначу свои намерения. И мать их пусть принимают вместе с ней, как есть. Другого пути я просто не вижу. Хватит! Пан или пропал. Раскатывая на влажном после душа торсе футболку, Бойко тоже улыбается во весь рот. «Я летаю, я в раю», — выдает нараспев. «Слышал такое?» Качаю головой и ржу. «Слышал, Бойко, слышал. Поднял фарт, короче». «На вечном кайфе теперь?» «Завидую, конечно, но стопудово по-доброму». «Ага», — выдает Кир, продолжая натягивать вещи. «Оказалось, нужно просто хакнуть Любомирову и Голливуд. Моя она теперь навсегда. В общем, все серьезно». Подобная откровенность от него нечто нереальное. Однако я не заостряю и приколов, безусловно, не тяну. Хотя мог бы, учитывая то, как этот Маугли в прошлом тупил и заверял меня, что любви нет». Тупее него в этом вопросе только Тоха. Тот вообще даже не дикарь, а перемороженный мамонт, которого этот пещерный загоняет. Не сомневаюсь, хмыкаю я. И вдруг Бойко, не успел я решить, что он поумнел, выталкивает конкретную хрень. Ты же в стороне? Не любишь ее, да? Просто друганы, верно? Сколько раз повторяли, и я, и она ничего нет. Но Маугли, конечно же, неугомонный. Все любят Любомирову. Протягиваю намеренно с издевкой. Долго, правда, цирк выдерживать не получается. У этого первобытного на роже такая агрессия отражается, что меня разрывает хохотом. Черт, бойко, ну сколько можно? Угомони уже свою ревность. В мою сторону точно лишнее. Меняется на глазах, выдыхает и расслабляется. Однако говорит суховато. Понял. Закрыли тему. Точно закрыли? Какой раз? Последний, обещает внушительно. «А у тебя как с Богдановой?» — спрашивает уже на выходе из спорткомплекса. Судя по тому, что даже семижильный бойко тянет на голову капюшон, мороз приличный. Но я почему-то не ощущаю. Жарит изнутри. И пригружает вдруг так, словно небо на голову рухнуло. Вся уверенность хрен знает, куда улетает. Вначале вроде зарядила круто, выдаю убито. Потом что-то ей стрельнуло в голову, заднюю включила. Такую чухню вещает теперь при каждой встрече. Как не подойду, ты не так понял, ничего не было, нет и не может быть. Заебался бегать. В собственном голосе улавливаю дрожь. Рубит его нещадно, да потому что к о л а ш м а т и т внутри. Сегодня день рождения у неё. Куплю цветы, поеду поздравить. Если нет, последний раз, короче. И сам себе не верю.